Глава 63. Роза позвонила в Гортензии вчера вечером и сообщила, что состояние Элен без перемен. Именно так. Когда я вернулась домой, в гостиной гремела музыкальная заставка полуночного кино. Никогда не видела ничего прекраснее то появляющихся, то исчезающих лиц актёров в чёрно-белом изображении. Я устроилась на диванчике напротив дедуля, который едва ли меня заметил, и закричала, когда пошли титры фильма «Маленькая провинция» с Дженет Гейнер в главной роли. Дед поднял глаза. «Что с тобой такое?» «Ничего. Просто я хорошо знаю Дженет Гейнер». Он внимательно на меня посмотрел и вернулся в любимое «Черно-белое королевство». А через полчаса заснул. Я подумала, он смотрит старые фильмы, чтобы лучше спать и отправиться в снах туда, куда ему хочется. Я не могла отвести глаз от телевизора и спрашивала себя, Посмотрели Элен с Люсьеном этот фильм или еще не успели? Я плохо спала. Знаю, что телефон вот-вот зазвонит, и мне сообщат «Элен умерла». Во Франции это слово не любят, а в гортензиях нам и вовсе запрещено его произносить. Постояльцы часто упоминают смерть, произнося с насмешливым сарказмом «дать дуба, сбежать, склеить ласты, отбросить коньки, перекинуться, загнуться, отдать концы, оказаться ближе к Святому Петру» чем к пляжу в сент -Ропе. Врачи, медсестры и сиделки обязаны использовать уважительные слова «исчезнуть», «уйти», «угаснуть», «покинуть этот мир», «уснуть без страданий». Элен по привычке делает все тихо, мягко. Она никогда не любила выделяться и просто не сумела бы умереть с шумом, а потому уходит на цыпочках. Бабуля ждет на кухне со всеми причиндалами для укладки. Дедуля пошёл за фильтрами к папаше Просту. В коробке их осталось раза на два. В нашем доме всё существует в двойном размере. Кофе, сахар, масло, уксус, горчица, соль, мыло, зубная паста, шампунь, спички, мука. Всё должно быть парным. Маниакальное желание, чтобы ни в чём никогда не было недостатка. Я укладываю у бабули волосы. Она замечает мою подвеску, говорит, какая красивая, и спрашивает, кто подарил. Я уж и не помню, как. «Ну так напрягись и вспомни», — бросает она. Я улыбаюсь, подхватываю расческой прядь волос и накручиваю на яркую бегудюшку. Мне трудно сконцентрироваться. Я не позвонила, я уж не помню, как, и не поблагодарила его. Прослушала все сообщения и нажала на клавишу «Перезвонить», но на втором же гудке сбросила. Меня ужасает одна только мысль о том, что я могу кому-то нравиться. перезвонить Значит, признать официальный статус. Чего? А знает. Бабуля резко отрывает меня от невеселых мыслей. Резко — это слабо сказано. Я вчера убиралась в твоей комнате и нашла корешок билета на самолет до Стокгольма. К лицу приливает кровь. Ладони становятся влажными. Я сражаюсь с бегуди и ругаю себя последними словами. Нужно было сжечь клятый билет, как только я вернулась, а не прятать — забыв, что хозяйственные привычки бабули не оставляют ни малейшей надежды на тайну личной жизни или хотя бы подобие приватности. «Я его выбросила», говорит бабуля. «Вряд ли ты хотела его сохранить?» «Не хотела». «Представляешь, что было бы, если бы Жюль его нашел?» «Да». «Ты их видела?» «Да». «Пауза». «Ты делаешь мне больно». «Прости». «Пауза. Очень долгая. Я закончила». Надела бабуле на голову сеточку. Одна яркая трубочка упала на безупречно чистый пол. Я подбираю ее, накручиваю последнюю прядку и иду за сушилкой, под которой она обычно засыпает. Сегодня утром тепло не убаюкивает мою старушку. Я кожей чувствую цепкий взгляд, выпрошающий, что же Магнус и Ада рассказали об Аннет и Жюле. Я ничего не могу сказать. Пусть смотрит хоть до конца света. Не могу, потому что не знаю, в курсе она или нет. Кто бы мог вообразить, проходя мимо нашего домика с садом, огородом и бетонной оградой, что его стены хранят столько секретов. Я включаю термостат, выставляю время. 25 минут под колпаком. облегчения У меня есть 25 минут на то, чтобы придумать правдоподобную ложь. Пытаюсь изо всех сил, но в голову ничего не приходит. Пью третью чашку кофе, когда раздается звоночек таймера. Я вздрагиваю, смотрю на бабулю и, встретив ее взгляд, вижу, что была права. Снимаю сеточку, освобождаю бигуди, беру щетку с жесткой щетиной и начинаю расчесывать кудряшки. Бабуля не отстает. Жюль похож на Магнуса? Как две капли воды. Я поехала, чтобы успокоить их, сказать, что Жюль счастлив с нами, что он сдаст бакалавриатский экзамен и в следующем году уедет в Париж. Я понимаю, что она знает. Я вру. И увожу разговор чуть в сторону. Жюль сказал, что хочет поступить в архитектурную школу. Обучение стоит очень дорого, и я решила попросить у них денег. Лицо бабули багровеет. Ты просила милостыню у шведов? Я не поберушка, просто защищаю Жюля. Входит дедуля. Я мысленно взываю к бабуле молчи. Она поступает так же. Она поверила, но ее глаза упрекают, губы поджаты. Надеюсь, новой попытки самоубийства не будет. Дедуля наблюдает за нами, сопит, убирает кофейные фильтры на место и наливает себе воды. «Я раз сто запрещала тебе пить воды из-под крана!» Сердито бросает бабуля. «В ней полно всякой дряни!» Дедуля смотрит на нее, собираясь что-то сказать, но передумывает. Сколько слов он проглотил за жизнь! Дедуля поворачивается и уходит. Я не оставляю бабуле возможности вставить хоть слово. Говорю, что опаздываю на работу и убегаю. У меня еще час в запасе, и я захожу на кладбище. Стою перед могилой моего детства. Думаю, в последний раз, Жюль прав, мне нечего здесь делать. В кармане вибрирует мобильник. Наверное, это я уж и не помню как. А я даже не поблагодарила за подарок. Добрые чувства у меня атрофированы. Я интересуюсь лишь невозможным. Решаю ответить, потому что в этот момент, в 21 год у могилы родителей, наконец-то разрешаю себе быть потенциально счастливой с реальным человеком моложе 30. Оказывается, это не он. Кто-то звонит с городского телефона из моего дома. «Алло?» «Это я». «Бабуля?»